У парадной двери стоял Джон Джонс и курил. На поясе зловеще поблескивала кобура с пистолетом 45-го калибра. Замаскированный зеленой листвой, я спокойно наблюдал за ним. Через некоторое время он вошел в дом, закрыл за собой дверь. В 11.00 я вернулся в коттедж и стал поджидать Карла. Как только он появился, я сел в Мейзер и поехал в контору Мэла Палмера. Его секретарша оказалась очаровательной куколкой с рыжими волосами тициановских героинь с такой пышной грудью, которая могла бы заставить роту солдат спотыкаться на каждом шагу. Она посмотрела на меня так, как будто я был тараканом, попавшим ей в тарелку с супом, к мистеру Палмеру, выдал я ей с очаровательной улыбкой. Меня зовут Барт Андерсон. Вам назначено, мистер Андерсон? Это прозвучало довольно-таки холодно и так отдаленно, как если бы я говорил с луной. Вы просто доложите. Мне не нужно специальной аудиенции. Пока я обретал дар речи, она уже возвращалась из кабинета. Мистер Палмер примет вас. Умер, окутанный сигарным дымом, подозрительно смотрел на меня. «В чем дело, мистер Андерсон? Я выбрал стул поудобнее и сел. «Скажите, миссис Нэнси Хэммелл, ваша клиентка?» «Конечно. А в чем дело?» Он нетерпеливо взглянул на часы. «Я тороплюсь. У меня важная встреча за ленчем». Думаю, что вам будет интересно узнать то, что я вам скажу, но торопиться не будем. Вы знаете, что у миссис Хэмл есть сестра, ее близнец? Нет, но какое это имеет значение. Этот близнец Люче Поферри, итальянская террористка, разыскиваемая за два убийства. Ее муж Алфер Поферри так террорист. Он один из главарей красных бригад. Его разыскивает полиция за совершенные им три убийства. И у меня есть доказательства, что он убил Росса Хэммела. Если бы я вогнал гвоздь в его жирный зад, он и то был бы меньше удивлен. Лицо его густо покраснело, глаза дико расширились, он вскочил со стула. «Вы... вы пьяные!» — завопил он. «Как вы смеете нести такую чушь?» «ФБР располагает соответствующими фактами, и сегодня вечером будут приняты все необходимые меры». «О, Боже, праведный!» Он грузно повалился на стул и стал усиленно тереть лицо шелковым платком. «Это очень запутанная история», — сказал я. «И вам лучше выслушать ее с самого начала». Он спрятал платок и принял деловой вид. Я рассказал ему то же самое, что и Лу Колдвиллу. А закончил словами. Итак, сейчас положение такое. Два террориста держат Нэнси дома заперти. Женщина, которая была с вами у трупа Хэмбелла, была не Нэнси, а Лючия. Черт возьми. «Я бы мог поклясться, что это Нэнси, абсолютно похожие близнецы. Вы видели ее в полутьме, и к тому же, естественно, были потрясены случившимся. Нэнси сразу же убьют, как только она подпишет чеки, которые откроют ее сестре доступ к деньгам Хэммела. Палмер погрузился в раздумье. Через некоторое время он встрепенулся и сказал, «Теперь многое становится понятным. Да-да-да, два часа тому назад звонила эта женщина. Она была очень взволнована и сказала, что не могла быть на похоронах мужа и просила привести в порядок все его дела. Так, и просила никого к ней не присылать, дескать, она хочет пережить свое горе». Однако все совпадает. Лючей боится разоблачения и не хочет рисковать, встречаясь с вами.